Глава тридцать восьмая Всю неделю я работала как проклятая, периодически созваниваясь с Олесей и клятвенно обещая ей встретиться, как только разгребусь. Рома ворчал, но сам тоже постоянно где-то пропадал. Я не спрашивала где, потому что не была уверена, что хочу знать. Дважды я звонила Артему, но он оба раза говорил, что убийца не найден. В выходные мне захотелось какого-нибудь развлечения, поэтому я почти силой вытащила себя и Рому из кровати, заставив нас обоих пойти гулять. Осень решила побаловать повторным бабьим летом. И несмотря на то, что было уже начало октября, погода радовала солнцем и относительным теплом. Мы доехали до городского парка, решив прогуляться возле пруда. покормить обнаглевших уток, которые из-за своего веса уже не могут никуда улетать, ну и придумать план отдыха по ходу прогулки. Когда ты неделю проводишь под домашним арестом в купе с угрозой твоей жизни, как-то начинаешь ценить и свежий воздух, и возможность передвижения, и даже толстых уток. Я завязал. Неожиданно сказал мне Рома, когда мы вошли в парк. «Что?» — не поняла я. «С криминалом покончено. Ну, конечно, если никто нарываться не будет». Мужчина улыбнулся. «Осталось уладить кое-какие разногласия, и считай, я добропорядочный гражданин». Я широко улыбнулась и обняла Рому, уткнувшись носом в шею. «Я это ценю и буду ценить», — шепнула я. Мы прошли весь парк вдоль и поперек, решив уже возвращаться к машине. Как неожиданно на нашем пути попался Тир. «Постреляем?» — спросила я. «Серьезно?» — улыбнулся мужчина. «О каких еще твоих интересах я не в курсе?» «Да ладно тебе!» — улыбнулась я. «Ну давай!» — усмехнулся Рома. Продавец сразу запрыгал перед нами, чувствуя азартных людей. Я несколько раз стреляла в тире, и мне понравилось. Поэтому с удовольствием взяла ружье в руки. «Смотрите!» — начал продавец. «Если вы с этого расстояния попадете три раза из пяти в мишень, то выиграете брелок. Если пять из пяти, то мягкую игрушку. Если с этого расстояния...» Продавец сделал несколько шагов назад. Попадете три из пяти, то тоже получите игрушку. А если с этого попадете пять из пяти, сделал он еще несколько шагов назад, образуя нереальное расстояние до мишени, то получите смартфон. Я хмыкнула. Отсюда нереально же попасть. Потому и приз такой хороший. Вежливо улыбнулся мальчик. Я выбрала самое близкое расстояние, попав в мишень один раз из пяти. — Ну, ничего, — притянул меня к себе Рома. — В следующий раз настреляешь на брелок. — Почему я чувствую в твоем голосе насмешку? — нахохлилась я. — Ни в коем случае, — засмеялся мужчина. — Вот сам попробуй. Я показала ему язык. Ты же ни разу не попадешь. — Даже пробовать не буду, — улыбнулся Рома. «Выиграть смартфон на моей памяти никому еще не удавалось!» Вставил продавец свои пять копеек. «Что, Ромочка, будешь первым?» Съязвила я. Мужчина ухмыльнулся и забрал у мальчика ружье. «Первые пробный сделаю, посмотрю, как у вас с прицелом дела обстоят, а дальше буду стрелять». Рома отошел на самое далекое расстояние, сделав показательно еще шаг назад. Первый выстрел, пробный, пришелся рядом с центром. «Ну, ничего себе!» — улыбнулась я. «Я с такого расстояния и мишень-то вижу с трудом!» А дальше Рома начал уже бороться за приз. Когда он попал первый раз, я в изумлении изогнула брови. И не только я. Мальчик-продавец вообще рот открыл. Когда он попал второй раз, я показательно похлопала в ладоши. Когда третий, я напряглась. Когда в четвертый, проглотила комок в горле. А когда пятый выстрел, последний, долетел до цели, с меня уже ушла вся веселость. «Поздравляю!» — возбужденно воскликнул парнишка. «Вот ваш приз!» Рома посмотрел на меня и, не глядя на продавца, взял подарок. Мы молча отошли от тира. Также молча продолжили идти. Мимо нас проходили мама с дочкой лет десяти, не очень богато одетые. Рома подошел к ним и отдал смартфон девочке. Девочка обрадовалась, а мама попробовала вернуть подарок, но Рома уже снова вернулся ко мне. Я села на ближайшую лавочку, так как ноги отказывались держать. Пазл медленно начинал сходиться, создавая в моей голове воронку мыслей и эмоций. Я начала вспоминать. Артем сказал, что убийца – хороший стрелок. Метко попал с очень далекого расстояния. Дальше вспомнила свой вечер перед отъездом в Таиланд. Как Рома неожиданно начал расспрашивать, с какими гранями его темной стороны я готова мириться. Вспомнила его уверенность, что скоро все закончится. Дальше наша ночь. Рома тащит меня на кухню и буквально впихивает в руки стакан апельсинового сока. Мне показалось, что он горчит, но я свалила все на цитрус. Я заснула очень быстро, хотя, по идее, должна была крутиться до утра, доливаемая мыслями. Утром мне было тяжело, как будто мало поспала или много пила, но ни то, ни другое неверно. Я уверена, что не услышала бы, если бы Ромы не было со мной в эту ночь, потому что мне помогли крепко заснуть. Все время, что я думала и анализировала, Рома сидел молча, откинувшись на скамейку. Я повернулась к нему, внимательно рассматривая его. «Это был ты!» — наконец произнесла я. «Это так, Ром?» Мужчина усмехнулся. «Понимаешь, если скажу «да», то, возможно, когда-нибудь тебе предстоит сложный выбор. Сдать меня ментам или соврать, чем совершить уголовное преступление». «Поэтому нет, это был не я». Я отвернулась, обдумывая сказанное. «Ты специально в тир меня привел, чтобы я узнала?» Спросила тихо. «Забыла?» Вырвался легкий смешок у мужчины. «Это ты уговорила зайти в тир и практически вынудила меня пострелять». «Соки что-то было, да? Снотворное?» Продолжила я расспрос. Вот тебе еще одно доказательство. Оперся на руки мужчина. Стал бы я так заморачиваться, чтобы впоследствии рассказать тебе. В идеале ты даже не должна была догадаться. Но так, наверное, даже лучше. У тебя сейчас есть выбор. Остаться со мной и принять это или уйти. Ты можешь поступить так, как считаешь нужным. Я покачала головой, улыбнувшись. Я не собираюсь отказываться от своих слов. «Я люблю тебя, Ром!» Мужчина прижал меня к себе. «Будем считать, что этого разговора не было», — прошептал он. «Ну, кроме последних нескольких слов, про них я забывать не хочу». «Иногда, чтобы сказать человеку о чувствах, не нужны слова. Поступки решают. То, что сделал Рома, говорит гораздо сильнее о его чувствах, чем мое признание». Но я буду стараться каждый день доказывать ему, что он взял на душу грех не зря, и я его никогда не подведу и не забуду этого.